Теория сэра Исаака раскрывается. «Совершенно верно», — согласился сэр Исаак. «Конечно, есть электроны, которые, как упрямо настаивает сэр Эрнест Резерфорд, являются частицами бестелесного электричества, отрицательного, знаете ли, самопроизвольно высвобождающимися из атомов». Однако в этом золотом атоме, который я описал, в его центральной пустоте эфира вращалось бесконечное количество мельчайших миров, звезд, планет, комет, целые собственные маленькие вселенные. «Ты всё еще следишь за мной?» Двое его слушателей с некоторым сомнением кивнули. «Какое это имеет отношение к краю пространства?» — спросил Таби. «Я подхожу к этому. Теперь вы должны понять, что так же, как все расстояния и все движения относительны друг к другу, так и размер. Я представил вашему воображению золотой атом, содержащий крошечную Вселенную в ее центральной пустоте пространства. На наш взгляд это почти бесконечная малость». Сэр Исаак выразительно помедлил. «Теперь, друзья мои, помните, что размер только относителен. Представьте себе теперь другой атом, почти бесконечно большой атом. Внутри этого гигантского атома, вращающегося в своей центральной пустоте эфира, находится небесная Вселенная. Небесная Вселенная — в которой мы с вами живем, звезды и планеты, среди которых мы путешествуем уже много дней. «Да», — еле слышно сказал Таби, — «и тогда...» «Тогда вы поймете, что мы скоро достигнем пределов этой атомной пустоты. Мы приземлимся на внутреннюю, вогнутую поверхность атома, который содержит нас. Улыбка сэра Исаака была торжествующей. Разве это не вполне логично, что мы вскоре приземлимся на эту внутреннюю поверхность? Но мы не будем останавливаться на достигнутом или двигаться дальше. Мы должны немедленно вернуться на нашу собственную крошечную планету. Так много фактов... Если вы хотите представить себе что-то большее, я скажу, что если бы мы могли значительно увеличить размеры своего тела, мы могли бы пройти сквозь оболочку нашего атома, которая, возможно, такая же толстая, как и через его центральную пустоту пространства. Затем мы должны выйти на выпуклую внешнюю поверхность. Еще больше увеличивая размеры нашего тела, Мы перерастем этот атом и окажемся в другом мире, частью которого является этот больший. Невообразимо большой мир, частью которого этот наш атом вполне может быть атомом чего-то обручального кольца или атомом колонны в королевском замке или крошечным фрагментом песчинки в огромной пустыне. Вы спросили меня об абсолютном движении. Предположим, что наш атом находится в песчинке какой-нибудь огромной пустыни, и сейчас его уносит штормом. Или что... Не продолжай больше! — закричал Таби. Нам все понятно. Не так ли, Амина? — Это очень чудесно, — медленно произнесла девушка. Но немного трудно понять только поначалу. «Ты привыкнешь к этому», — сказал сэр Исаак. «Просто продолжай думать об этом некоторое время. Это моя собственная теория. Я собираюсь рассказать об этом сэру Эрнесту, потому что мой атом на самом деле является тем внутренним ядром, той частью, вокруг которой вращаются его электроны. Итак, вы видите, что это моя теория — Ему очень поможет. Амина, ты действительно готовишь очень хороший кофе. Можно мне еще чашечку?» Когда после завтрака они посмотрели вниз через окно на первом этаже, им показалось, что в темноте далеко внизу растет очень слабое свечение. Сэр Исаак пристально рассматривал его мгновение, затем с криком удовлетворения поспешил их к клавиатуре. «Это свет, рассеянный по всей атмосфере внутренней поверхности», — сказал он, меняя положение нескольких клавиш. «Сейчас я очень быстро проверю нашу скорость», — добавил он, выпрямляясь. «Мы прибудем в пункт назначения сегодня вечером». Его предсказание оказалось верным. Весь тот день свечение под ними становилось все интенсивнее. Ко времени ужина... Он мерцал, как бледное фосфорицирование, распространяясь во всех направлениях до видимых пределов окна первого этажа. Вскоре после ужина они вошли в атмосферу внутренней поверхности планеты, на высоте которая по расчетам сэра Исаака, составляла несколько сотен тысяч миль. Было почти девять часов, когда Таби, вглядевшись вниз, увидел то, что могло быть широким плато горной вершины, выступающей из желтоватого светящегося тумана. Это была плоская поверхность, уходящая за пределы видимости в трех направлениях. Но его четвертая сторона, почти прямо под ними, заканчивалась резкой линией из тускло-желтой бездной рядом с ней. «Посмотрите на утес!» Обратился Таби к сэру Исааку. «Тебе лучше притормозить еще немного и выяснить, где мы собираемся приземлиться». Тогда они находились примерно в десяти тысячах футов над вершиной этого утеса, как назвал его Таби. Сэр Исаак после тщательного осмотра его, что было трудно в очень тусклом туманном желтом свете, наконец решил очень медленно спуститься близко к его перпендикулярной поверхности и таким образом достичь нижнего уровня прилегающей поверхности они совершили спуск при тусклом свете звезд в усилващемся желтом сиянии снизу на расстоянии тысячи футов от края пропасти каменная стена тянулась по прямой линии насколько они могли видеть такой прямой как будто она была высечена по чертежу.